Глава 12. Эстетика кровопролития и членовредительства и любование изощрённым насилием, столь современные, на наш взгляд, явления, были в почёте уже у римлян. Собственно, греческая мифология тоже полна дикостей и надругательств над человеческим телом. Но вершина жанра, разумеется, жития христианских мучеников с подробным описанием пыток. Один из самых кровожадных писателей родился в середине IV века в Испании. Вероятно, в Цозара августе, нынешней Сарагосе. Если так, то его детство прошло подле тех же рек и мостов, что и мое. Аврелий Пруденций Климент получил от родителей имя, означавшее благоразумие и милосердие. Много лет он мирно и незаметно трудился на имперской службе. Но не стоит обманываться. Этот скромный чиновник римский прадедушка Квентина Тарантино и Дарио Арджента. Когда ему было под 50, он вдруг испытал затяжной приступ вдохновения, ушел с должности и 7 лет лихорадочно сочинял стихи, получилось 20 тысяч строк. В частности, сборник под греческим названием «Перистефанон» о мучеников, который в живописных подробностях с указанием точной сценографии и измывательств повествует о мученичестве 14 христиан, запытанных с целью пошатнуть их веру. Среди прочих, жутким мучением так живо отзывавшимся в душе пруденция, подвергся святой Кассиан. Хроника его гибели — один из самых страшных латинских текстов, а также неожиданным образом ценное, хоть и кошмарное свидетельство об античной школе и письменных принадлежностях наших предков римлян. Кассиан, пишет пруденций, был учителем в начальных классах и мягкосердечием не отличался. Жестоко наказывал даже самых маленьких, если те плохо писали под диктовку. В душах ежедневно побиваемых учеников бродила опасная закваска страха, жестокости и обиды, как у белокурых ангелочков с ледяными глазами из фильма «Михаэля Ханеке. Белая лента», от вида которых мороз идет по коже. Происходило это меж тем в темные времена гонений за веру. В ходе очередной волны преследований Кассиана задержали за отказ чествовать языческих богов. Согласно Пруденцию, власти постановили сорвать с него плащ, связать руки за спиной и отдать на растерзание ученикам. Повествование, до этой минуты довольно предсказуемое, выворачивает на совсем уж темный путь. Палачами Носителями зверской жестокости здесь выступают ученики. Все с рвением обрушивают на него ненависть, изливают желчь, накопленную за месяцы безмолвного гнева. В лицо учителю швыряют хрупкие доски, указка обрушивается на его лоб отскакивает, его избивают вощеными табличками для письма, и те, забрызганные кровью, разлетаются. Прочие орудуют стилями и железными наконечниками, что бороздя воск, выводят строки. Двести рук разом язвят его плоть. Пруденций стремится поразить впечатлительного читателя, дабы укрепить его веру. Он умело жонглирует приемами ужаса, затягивает сцену, останавливается на деталях, движениях, звуках, ударах, превращает обычные предметы в оружие, исследует боль, которую они могут причинить. От него мы узнаем, что палочки и наконечники для письма были отточены как ножи. Письмо кинжалами — прозрачный символ насилия, царившего в римской школе. А географическая поэма «Пруденция» становится яростным обличением телесных наказаний. Ученики терпели издевательства и подзатыльники учителя, и ужасающий рассказ об их месте дает нам понять, как они превращаются в палачей — невинные, в убийц это отталкивающее невыносимое зрелище что ты сетуешь хладнокровно вопрошает поверженного наставника один мальчик ты сам вооружил нас стилями теперь мы возвращаем тебе тысячи знаков что ты заставил нас начертать в школе ты же хотел чтобы мы много писали сколько раз мы умоляли об отдыхе а ты отказывал скупой учитель что же ты прояви свою власть накажи самого ленивого из нас Финал поэмы чудовищен. Ученики получают удовольствие, продолжая страдания учителя, пока последние частички жизни утекают из его тела сквозь бесчисленные раны. Пруданс свидетельствовал против гонителей христианства, но в его повествовании пробивается и свидетельство против ада античной школы. Еще один уроженец Пиренейского полуострова, появившийся на свет в середине первого века в Калагурисе, ныне Калаора, одним из первых поставил под сомнение зверские методы обучения. В риторических наставлениях Квинтилиан утверждал, что расположение к учебе зависит только от воли, неподвластной понуканию высказывался против унизительных наказаний в школе, подобающих лишь рабам. Человеколюбие у него было избирательное. Вспоминая, по-видимому, собственное несчастное детство, писал, что дети, которых бьют, страдают от страха, боли и стыда, стыда столь глубокого, что он перевешивает детскую радость. Детство есть возраст беспомощности, и никто не должен иметь неограниченной власти над самыми беззащитными созданиями. Правда, леденящая душу история Кассиана говорит о том, что розги и подзатыльники никуда не делись из римских классов. Но и в этой безрадостной картине где-то брежет проблески света. В начале нашей эры стали появляться сторонники более сострадательной и занимательной педагогики. Они отдавали предпочтение наградам, а не наказаниям, и стремились пробудить в детях жажду знаний. Нам известно, что некоторые учителя начали изготавливать игровые учебные пособия, а для поощрения учеников в чтении школьникам дарили булочки или печенье в виде удававшихся букв. Подобная излишняя мягкость мгновенно вызвала реакцию поборников старых методов. Персонаж Сатирикона Петрония обрушивается на извращенные мягкие обычаи эпохи правления Нерона I век и предрекает неминуемое падение Рима, если дети, виданное ли дело, будут учиться играя. Борьба старой и новой школы не вчера началась.